и участливым тоном задал первый вопрос. «Как вы полагаете, госпожа Сюань, зачем покушавшейся злоумышленнице понадобилось убивать вашу собачку?» Вопрос звучал наивно, но задать его было необходимо. Пауза. Точно рассчитанная. Не короткая и не длинная, как раз в меру. «Не знаю!» Рыдающий вскрык, взламывание тонких рук.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 «Я вернусь через минутку», и она почти выбежала из комнаты. Судья Бауни последовал за ней. Сидел, оглядывал покой дома, подаренного фаворитке принцем Джоу года два тому назад. Изысканный вкус хозяйки был виден во всем. Шторы, оттенка весенних цветов Мэйхуа. На стенах пейзажа работа Ван Мэя, стоившие целое состояние. Мебель ингрустирована первым утром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 выглядела шедевром живописца. Прическа была искусно приведена в порядок, и только неестественно блестящие припухшие глаза выдавали состояние красавицу Сюань. «Я не знаю, господин Бао, почему эта ужасная женщина не убила сиятельного Джулвана», с порога заговорила Сюань, помахивая перед собой дымящейся палочкой благородного сандала. Но на это, видимо, были свои причины. «Вы достойнейший синегун».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 фритовые флакончики и украшенные орнаментами шкатулки с бальзамами благовониями притираниями украшениями еще неизвестно чем госпожа сюань сидела в по оборота к суде и тот невольно залюбовался ее печальным профилем отчетливо вырисовывавшимся на фоне приоткрытого окна столько варные запутаны что проследить их цель ты же такому проницательному человеку как вы господин бао будет непросто быть может, сиятельный Чжоу нужен замышленником живым, чтобы использовать принца в своих гнусных целях, тем более теперь, когда меня уже не будет с ним. Глаза Сюнью Беспорочной вновь наполнились слезами. Кто вдохновит сиятельного Чжоу изысканными стихами и достойными примерами для подражания? Явно увлёкшись, госпожа Сюань неожиданно заговорила глубоким мелодичным голосом и произносимой на слова: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 «О, теперь в его душе навеки поселятся осенние ветры, которые будут шептать ему холодные слова отчаяния и злобы, и некому отныне...» Поняв, что больше от убитой горем женщины ничего не добьешься, выездной следователь поспешил откланяться. «Что-то крылость» крылось в словах отвергнутой фаворитки. «Какие-то неуловимые нити, на которые следовало бы обратить внимание. Но достойный сяний